20. Мир Богов Однако с Юпитером еще не все было покончено. Далеко позади два зонда, запущенные из Дискавери, соприкоснулись с его атмосферой. Один из них так и не дал о себе знать. Видимо, он вошел в атмосферу под слишком круглым углом и сгорел, не успев послать никакой информации. Другой оказался более удачливым. Прорезав верхние слои юпитерианской атмосферы, он вновь вышел в космос, как и намечалось, потеря скорости у него была настолько значительной, что он стал падать по пологой эллиптической кривой. Двумя часами позднее он опять вошел в атмосферу на дневной стороне Юпитера на скорости около 100 тысяч километров в час. Вокруг него сейчас же образовалась оболочка раскаленного газа, и связь с ним прекратилась. Потянулись напряженные минуты ожидания. Астронавты, не отходившие от пульта, опасались, что зонд не уцелеет, так как защитная керамическая оболочка сгорит. Случись так, приборы просто испарились бы в какую-нибудь долю секунды. Но оболочка продержалась достаточно долго, и раскаленный метеорит успел затормозиться. Обугленные остатки ее были отброшены. Автомат развернул антенны и начал шарить вокруг своими электронными щупальцами. На борту «Дискавери», почти в 400 тысячах километров от Юпитера, радио начало приносить первые достоверные сведения об этой планете. Каждую секунду тысячи импульсов сообщали о составе атмосферы, давлении, температуре, напряжении магнитного поля, радиоактивности и десятках других показателей, в которых могли разобраться только специалисты на Земле. Впрочем, один вид информации не требовал расшифровки. Это была цветная телевизионная передача спадающего зонда. Первые изображения начали поступать, когда зонд уже вошел в атмосферу и отбросил свою защитную оболочку. На них был виден только желтый туман, испещенный ярко-алыми пятнами, стремительно проносившимися вверх мимо объектива камеры. которая падала вместе с зондом со скоростью порядка тысячи километров в час. Туман стал гуще. Трудно было разобрать, как далеко видит объектив. На несколько сантиметров или на десятки километров не было никаких отчетливых деталей, которые могли бы дать представление о масштабе. Космонавты уж было решили, что идея телепередачи с борта зонда потерпела крах. Камера работает, но в этой туманной, взвихренной атмосфере ей ничего не увидать. И вдруг в одно мгновение туман исчез. Зонд, вероятно, пронизал высокий слой облаков и вошел в область совершенно отчетливой видимости, может, в слой почти чистого водорода с рассеянными в нем единичными кристаллами аммиака. Хотя определить масштаб изображений все еще не удавалось, дальность обзора камеры явно измерялась километрами. Картина, открывшаяся перед астронавтами, была столь необычной, что глазу, привыкшему к земным краскам и формам, она показалась немыслимой. Далеко-далеко внизу простиралось безбрежное золотое море, испещенное пятнами различных оттенков, рассеченные параллельными хребтами, быть может, гребнями гигантских волн. Но они не двигались. Впрочем, масштабы обзора были слишком велики, чтобы можно было заметить какое-либо движение внизу. Главное заключалось в том, что все это золотое видение никак не могло быть океаном. Оно находилось еще очень высоко в атмосфере. Это мог быть только еще один, лежащий ниже, слой облаков. И тут в поле зрения камеры мелькнуло нечто странное, дразняще затуманенное расстояние. Где-то очень далеко золотое море, вздыбившись, завершалось удивительно симметричным конусом, похожим на вулкан. Вершину конуса окружал венец из маленьких пушистых облачков примерно одинакового размера, очень четких и раздельных. В них было что-то тревожащее, что-то противоестественное. Впрочем, и всю эту потрясающую панораму вряд ли можно было назвать естественной. Тут зонт, видимо, увлеченный каким-то вихрем в быстро уплотняющейся атмосфере, развернулся в другом направлении, и несколько секунд на экране был один лишь золотой туман. Затем вращение прекратилось, море теперь было значительно ближе, но столь же загадочно, как и прежде. Кое-где на нем виднелись бесформенные черные пятна, может быть, разрывы, открывающие вид на нижние слои атмосферы. Зонду не суждено было достичь их. С каждым километром вниз плотность газа вокруг него резко возрастала, и чем ближе к скрытой от глаза поверхности планеты он опускался, тем больше становилось давление. Он был еще высоко над таинственным морем. Как вдруг изображение на экране корабля мигнуло, а затем и вовсе исчезло. В этом мгновение первый исследователь Земли был раздавлен весом многокилометрового слоя атмосферы над ним. За свою короткую жизнь зонд дал беглое представление, может быть, об одной миллионной доле тайн Юпитера, далеко не достигнув его поверхности, находившейся в сотнях километров ниже, под сгущающимся туманом. Когда изображение на экране погасло, Боуману и Полу долго не хотелось говорить. Одна и та же мысль завладела обоими. Древние и впрямь были ближе к истине, чем могли предполагать, когда присвоили этому миру имя повелителя богов. Если там, внизу, на его поверхности, есть жизнь, сколько времени потребуется людям на то, чтобы хотя бы обнаружить её, а затем, сколько пройдет веков, пока люди смогут последовать за этим пионером, и какой корабль они для этого придумают. Но экипажу Discovery некогда было заниматься этими вопросами. Его путь лежал к другому, еще более странному миру, отделенному от Солнца вдвое большим расстоянием. И до него было еще, 800 миллионов километров пустынного пространства, куда залетали одни лишь кометы.